архипелаг книга первая страница 305 закон ребенок мы все забываем мы помним не боль не историю, а только тот штампованный пунктир который хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением я не знаю свойства ли это всего человечества но нашего народа да обидное свойство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 Они жили, когда не было еще ни законов, ни кодексов, и сверяться могли судьи только с нуждами рабочей крестьянской власти. Они открывали с собой, как думалось тогда, стезю бесстрашной законности. Их подробная история еще когда-нибудь кем-нибудь напишется, а нам и мериться нечего вместить ее в наше исследование. Однако без малого обзора не обойтись. Какие-то обугленные развалины мы все же обязаны расщупать.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 Цифры, представленные здесь, далеко не полны, а счастье может быть и по скромности расстрельных щека, то есть без суда, помимо судов, 8389 тысяч триста девять человек, 8389. тысяч девять контрреволюционных организаций, 412. Фантастическая цифра. Зная неспособность нашу к организации во всю нашу историю, да еще общую разрозненность и упадок духа тех лет, всего арестовано 87 тысяч. А эта цифра дает при уменьшении. чем можно было бы сопоставить для оценки? В 1967 году, 907. Группа левых деятелей издала сборник статей против смертной казни, где приводится поименный перечень всех приговоренных казней с 1826 по 1906 год. Составители оговариваются, что они, он еще не законченный, что этот список тоже не полон, однако не ущербнее же данных Лациса, составленных в гражданскую войну. Он насчитывает 1397 имен.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 Правда, составители сборника тоже же приводят и другую предположительную статистику, по которой приговорена к смерти, может быть и не казнена, за один лишь 1906 год 1310 человек, а всего 1826-го 3419. Это как раз разгар пресловутой Столыпинской реакции. И о нем есть еще цифра. 950 казней за 6 месяцев. Они существовали Столыпинские военно-полевые суды. Жутко звучит, но для укрепившихся наших нервов не вытягивает она нашу цифирку. На полгода пересчитав, все равно получим втрое гуще. Да это еще по 20 губерниям, да это еще без судов, без трибуналов. Суды же действовали, само собой, еще с ноября семнадцатого года. При всем недосуге издали для них в 1919 году руководящие начало уголовного права РСФСР. Мы их не считали, достать не могли. А знаем, что было там лишение свободы на неопределённый срок, то есть до особого распоряжения. Суды были трёх родов – народные, окружные и ревтрибуналы. Нарсуды занимались бытовыми и уголовными делами, Расстрелы они давать не могли. До июля 18 года еще тянулось в юстиции левоэссеровское наследство. Нарсуды, смешно сказать, не могли давать более двух лет. Лишь особым вмешательством правительства отдельные недопустимо мягкие приговоры поднимались до двадцати лет. С июля 1918 года отпустили Нарсудам право на пять лет, когда же утихли все военные грозы. В 1922 году нарсуды получили право присуждать к 10 годам и потеряли право присуждать меньше, чем к 6 месяцам. Окружные суды и рефтрибуналы постоянно имели право расстрела, но на короткое время лишались его. Окружные в 1920-м, трибуналы в 1921-м. Тут много мелких зубчиков, проследить которые сумеет только подробный историк тех лет. Тот историк, может быть, разыщет документы, развернёт нам свиток трибунальских приговоров, выложит и статистику, хотя вряд ли, чего не уничтожило время и события, то уничтожили заинтересованные. А мы только знаем, что рефтрибуналы не дремали, судили кипучи, что каждое взятие города в ходе гражданской войны отмечалось не только оружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями трибунала. Для того, чтобы эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом, эсером или анархистом. Лишь белых, мягких, немозористых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ежевске или Воткинске, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи не дешево обошлись и корявым рукам, в тех свитках,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 и для кино не снимал этих возбужденных толп с кольями, вилами и топорами, идущих на пулеметы, а потом со связанными руками десять за одного в шеренге, построенных для расстрела. Сапожковское восстание так и помнит в одном сапожке Петелинске, в одном Петелине из того же обзора Лацеса, за те же полтора года по двадцати губерниям.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 А вместе с ними шла на пулеметы. Лацес, прочих крестьян, кулак, обещаниями, клеветой и угрозами заставлял принимать участие в этих восстаниях, пишет. Но уж куда обещательней, чем лозунги Комбеда. Куда угрозней, чем пулеметы Чона.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 Возмущенный комиссар части передает его в ЧК, запискаю, не признает советской власти. Допрос. За столом трое, перед каждым по нагану. «Видите? Видели мы таких героев? Сейчас на колени упадешь. Немедленно соглашайся воевать, иначе тут и застрелим». Но Е тверд. Он не может воевать. Он привержен свободному христианству. Передается его дело в ревтрибунал. Открытое заседание. В зале человек сто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 «Мы руководствуемся законами, а нашей революционной совестью!» Обвинитель. «Я настаиваю, чтобы вы внесли мое требование в протокол!» Защитник. «Я присоединяюсь к обвинению!» «Дело должно слушаться в обычном суде!» Председатель. «Вот старый дурак! Где его выискали?» Защитник. «Сорок лет работаю адвокатом, а такое оскорбление слышу первый раз!» «Занесите в протокол!» Председатель хохочет. «Занесем! Занесем!»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 да приговоры трибуналов, уже тогда вполне совпадавшие с требованиями обвинителя. Мол, архивы Московского Верховного Ревтрибуналов оказались к третьему году далеко не в таком порядке. По ряду дел стенограмма оказалась настолько невразумительно записаны, что приходилось либо вымарывать целые страницы, либо восстанавливать текст по памяти. А ряд крупнейших процессов, в том числе по мятежу левых эсеров по делу адмирала Счастного. Прошел вовсе без стенограммы. Странно. Осуждение левых эсеров было не мелочь. После февраля и октября это был третий исходный уезд нашей истории. Узел. Переход к однопартийной системе в государстве. И расстреляли немало. А стенограмма не велась. А военный заговор 1919 года ликвидирован в ИЧК в порядке внесудебной расправы. Так тем более доказано его наличие.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 Все проблемы можно быстро решать, особенно по телефону. Еще откровение, точнее, в своих речах, произнесенных на тех трибунах, Крыленко формулирует общие задачи советского суда, когда суд был одновременно и творцом права, и орудием политики. Творцом права, потому что 4 года не было никаких кодексов. Царские отбросили, своих не составили.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 Да, если ваши сроки сравнивать с нашими, так может не так и дорого. Может, с вековечной справедливостью поуютнее. Поэтому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять, виновен подсудимый или невиновен. Понятие виновности – это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь. Итак, мы услышали от господина Крыленко, товарища, что трибунал – это не тот суд.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 Каковы бы ни были индивидуальные качества подсудимого, к нему может быть применим только один метод оценки – это оценка с точки зрения классовой целесообразности. Крыленко. То есть ты можешь существовать только, если это целесообразно для рабочего класса. А если это целесообразно, целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на голову подсудимых, то никакие убеждения, словом, не помогут. Ну.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 Не надо перелистывать процесс за процессом. Вот эти декларации и будут непреклонно применены. Только зажмуришься, представишь судебный залик, еще не украшенный золотом, истолюбивых трибунальцев простеньких френчах худощавых с еще не разъеденными ряжками. А на обвинительные власти, так любит называть себя Крыленко, пиджачок гражданский распахнут.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 За всей эволюционной беготнёй два факультета кончил. Что к нему располагает, это выражается о подсудимых от души. Профессиональные мерзавцы. И нисколько не лицемерит. Вот не нравится ему улыбка подсудимой. Он ей выляпывает грозно, ещё до всякого приговора. А вам, гражданка Иванова, с вашей усмешкой мы найдём цену. И найдём возможность сделать так, чтобы вы не смеялись больше никогда. Так что пустимся.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 Как посмел? Ведь четыре месяца уже новой эры. Пора привыкнуть. Егоров наивно оправдывается, что статья видного политического деятеля, мнение которого имеет общий интерес, независимо от того, разделяет ли редакции. Далее. Он не увидел клеветы в утверждении Савенкова. Не забудем, что Ленин, Наттенсон и Кэ приехали в Россию через Берлин.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 Как в какой-то Греции три месяца одиночки. Не так стыдно, если подумать, ведь это только восемнадцатый год. Ведь если выживет старик, опять же посадят. И сколько раз еще посадят? Как ни странно, но в те громовые годы также ласково давалось и брали взятки, как от веку на Руси, как довику в Союзе, и даже и особенно неслись даяния в судебные органы. И рабеем давать добавить в чека.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 В марте 18 года был арестован Беридзе, спекулянт с золотыми слитками. Жена его, как это было принято, стала искать путей выкупить мужа. Ей удалось найти цепочку знакомств к одному из следователей. Тот привлёк ещё двоих на тайну встречи, а они потребовали с неё 250 тысяч, после торговли скинули до 60 тысяч. Из них половину вперёд, а действовать через доката Грина. Все обошлось бы безвестно, как проходили гладко сотни сделок, и не попало бы дело в Кренковскую летопись, и в нашу, и на заседание совнаркома даже, если бы жена не стала жаться с деньгами и не привезла бы Гриневу только 15 тысяч авансов вместо 30, а главное, по женской суетливости, не перерешила бы за ночь, что адвокат не соледен и утром не бросилась бы к новому присяжному поверенному Якулову.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 Мы же осмелимся обывательски предположить, а не научились ли свидетели бояться за полгода диктатуры пролетариата? Ведь большая дерзость нужна, топить следователей рефтрибунала. А что потом с тобой? Интересная аргументация обвинительная, ведь месяц назад подсудимые были его сподвижники, соратники, помощники. Это были люди безраздельно преданные интересам революции, а один из них лесть был даже суровым обвинителем, способным метать громы и молнии на всякого, кто посягнет на основы. И что же теперь о них говорить? Откуда искать порочища, ибо взятка сама по себе порочить недостаточно. А понятно откуда: прошлое, анкета.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 А уж адвокат Грин – свой человек в следственной комиссии, который кого угодно может освободить. Это типичный представитель той разновидности человеческой породы, которую Маркс назвал пиявками капиталистического строя. И куда входят кроме всех адвокатов еще все жандармы, священники и нотариусы из речи Крыленко. Кажется, не пожалел сил, сил Крыленко, требуя беспощадного, жестокого приговора без внимания, к имендуадальным оттенком вины. Но какая-то вязкость, какое-то оцепенение охватило вечно бодрый трибунал. И еле промямлил он следователям по шести месяцев тюрьмы, а с адвоката денежный штраф. Лишь пользуясь правом СЫК, казнить не ограничено. Крыленко добился там, в метрополе, чтобы следователям врезали по десять лет, а пиявке адвокату пять с полной конфискацией.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 Вторая власть ВЧК после президиума. В следующем ряду за Дзержинским, Урицким, Петерсом, Лацисом, Минжинским, Ягодой. Образ жизни сотоварищей при этом остался прежний. Они нисколько не возгорделись, не занеслись с каким-то Максимовичем, Лёнькой, Рафаильским и Мариупольским. не имеющим никакого отношения к коммунистической организации, Они на частных квартирах и в гостинице Совой устраивает роскошную обстановку. Там царят карты в банке по тысяче рублей, выпивка и дамы. Косырев же обзаводится богатой обстановкой 70 тысяч. Да не брезгует тащить из ВЧК столовые серебряные ложки, серебряные чашки. А ВЧК они откуда?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 Как же правильно использовать своё надчеловеческое право кого угодно арестовать и кого угодно освободить? Очевидно, надо намещать ту рыбку, у которой икра золотая. А такой в 18-м году было немало в сетях, ведь революцию делали слишком в попыхах, всего не доглядели, и сколько же драгоценных камней, ожерелей, браслетов, колец, сёриков успели попрятать буржуазные дамочки.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 По раскрытым делам и еще пополам делиться. С кем-то, кого трибунал обходит, велить не называть. Своими словами Крыленко так выражает. Успенская не проходила по личному составу ВЧК и работала поштучно. Ну да, впрочем, по-человечески ее понимая, объясняет нам объявитель. Она привыкла не считать денег, что такое ее несчастные 500 рублей зарплаты в СНХ. Когда одно вымогательство посодействовать купцу... чтобы сняли пломбы с его магазина. Дает ей 5 тысяч рублей. Другое с Мещерской жена арестованного, 17 тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой. С помощью крупных шекистов она через несколько месяцев была уже и исследователем. Однако никак мы не доберемся до сути дела. Этой Мещерской Гревс, Успенская устроила свидание на частной квартире с неким... гадилюком, закадышным другом косырева, чтобы договориться о цене выкупа мужа, потребовалось у нее 600 тысяч рублей. Но, к несчастью, каким-то необъяснимым на суде путем это тайное свидание стало известно опять-таки присяжному поверенному Якулову, тому самому, который уже завалил следователей взяточников и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского суда. и бессудно производства. Якулов донес в московский трибунал, а председатель трибунала, помнили гнев СНК по поводу следователей, тоже совершил классовую ошибку. Вместо того, чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и все уладить по-семейному, посадил за занавеска стенографистку. Итак, стенографированы были все ссылки Гадилюка на Косарева, на Соловьева, на других комиссаров. Все его рассказы, что в ВЧК сколько тысяч берет и под стенограмму же получил Гадилюк 12000 тысяч авансу, а Мещерский выдал пропускать для прохода в ОЧК, уже написанное контрольной резионной комиссией, выписанное Либертом и Роттенбергом. Там в ОЧК торг должен был продолжиться и тут был накрыт. И в растерянности дал показания. А Мещерская успела побывать и в контрольной ревизионной комиссии, и уже затребована туда для проверки дела ее мужа. Но позвольте. Но ведь такое разоблачение пятнает небесной одежды ЧК. Да в ли этот председатель Московского ревтрибунала? Да своим ли делом он занимается? А таков был, оказывается, момент. Момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной истории.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 Потому-то дело Косарева и могло возникнуть, а до той поры все сходило, и могло подняться даже до все государственного уровня. Надо было спасать ВЧК. Спасать ВЧК! Соловьев просит трибунал допустить его в Таганскую тюрьму к посаженному, увы, не на Лубянку, в Годилюку побеседовать. Трибунал отказывает. Тогда Соловьев проникает в камеру Гадилюка и безо всякого трибунала. И вот совпадение. Как раз тут Гадилюк тяжело заболевает, да? Едва ли можно говорить о наличии злой воли Соловьева. Расшаркивается Крыленко. И чувствуя приближение смерти, Гадилюк потрясенно раскаивается, что мог оболгать ЧК и просит дать бумагу и пишет письменное отречение. Все неправда, в чем он оболгал Косарева и других комиссаров щика.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 Тут бы в самый раз допросить Либерта и Ротенберга. И вызваны они, но не явились. Вот так просто не явились, уклонились. Так позвольте. Мещерску же допросить. Представьте, эта затруханная аристократка тоже имела смелость не явиться в рев трибунал. И нет сил её принудить. А Гадилюк отрёкся и умирает. А Косарев ничего не признаёт. И Соловьёв ни в чём не виноват. И допрашивать некого.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 Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передает. Соловьевы дзержинский расписывали прекрасные качества Косарева. Ах, неосторожный прапорщик! Через 20 лет припомнить тебе на Лубянке этот процесс. Легко догадаться, что мог говорить Дзержинский, что Косарев железной щекист, беспощадный к врагам, что он хороший товарищ, горящее сердце, холодная голова, чистые руки... О, сколько сюжетов! О, где Шекспир? Сквозь стены прошел Соловьев. Слабые камерные тени Гадилюк отрекаются слабеющей рукой. А там, в театрах. А нам в кино только уличным пением вихре враждебные передают революционные годы. А из хлама клеветы восстает перед нами бронзовый рыцарь Косарев. К тому же биография его выявляет недюжинную волю.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 Тут строгие справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя, указали ему, что все те предыдущие суды были помещи буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществом. Но что это? Зарвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры рифтрибунала отколол в ответ такую идейно-порочную тираду, что даже не гармонично приводить ее здесь, в стройном изложении трибунальских процессов. Если в старом царском суде было что-нибудь хорошее, с чему могли доверять, так это только суд присяжных. К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием. И там наблюдался минимум судебных ошибок. Выдержка. Тем более обидно слышать подобное от товарища Крыленки, что за три месяца перед тем на процессе провокатора Малиновского, бывшего любимцем партийного руководства, несмотря на четыре уголовных судимости в прошлом,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 А тут, благодаря его порочному рассуждению, затемнялся образ рыцаря Косырева. И создалась на трибунале такая обстановка, что товарищ Дзержинский вынужден был сказать «У меня на секунду, ну на секунду только, возникла мысль, не падает ли гражданин Косырев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг чрезвычайной комиссии».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 Какие-то были веяния в начале 1919 года, что хватит, пора обуздать ВЧК. Да, был тот момент и прекрасно выражен в статье Бухарина, когда он говорил, что на место законной революционности должна стать революционная законность. Диалектика. Куда нет книги. И вырывается у крыленки. Ревтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям.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 Никакое изолирование в данном случае не принесет пользы. Вот насолило, значит знает много. А Косарем пришлось пожертвовать тоже. Расстреляли. Будут другие цели. И неужели когда-нибудь мы будем считать старые лубянские архивы? Нет. Сожгут. Уже сожгли. Как видит читатель, это был процесс малозначный. На нем... Можно было и не задерживаться. А вот дело церковников. 11-16 февраля 1920 года. Займет, по мнению Крыленко, соответствующее место в анналах русской революции. Прямо-таки в анналах. То-то на за один день свернули, а этих мыкали пять дней. Вот основные подсудимые. Самарин, известный в России лицо, бывший оберпрокурор Синода, старатель освобождения церкви от царской власти, враг Распутина и вышиблен им с поста. Кузнецов, профессор церковного права Московского университета, московские протоиереи Успенский и Цветков, а Цветкови сам же обвинитель. Крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство, филантроп. А вот их вина. Они создали Московский Совет Объединенных Приходов,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 Отпустить патриарха! Какая древнерусская святорусская затея! По набату собрать и валить толпой с челобитьем. Удивляется обвинитель. А какая опасность грозит патриарху? Зачем придумано его защищать? Но в самом деле, только для того, что уже два года как щека ведет несудебную расправу с неугодными. Только того, что незадолго в Киеве четверо красноармейцев убили митрополита,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 Ведь два года не молчал патриарх Тихон, слал послание народным комиссарам и священству, и пастве. Его послание, вот где первый сам издат, невзятые типографиями печатались на машинках, обречал уничтожение невинных, разорение страны. И какое ж теперь беспокойство за жизнь патриарха? А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идет опись и реквизиция церковного имущества. Это уже сверх закрытия монастырей, сверхотнятых земель и угодий. Это уже о блюдах, чашах и паникодилах речь. Совет же приходов распространял воззвание к мирянам сопротивляться и реквизициям, бьяв в набат. Да ведь, естественно, да ведь от татар защищали храмы также. И третья вина. Наглая, непрерывная подача заявлений в СНК о глумлениях местных работников над церковью. О грубых кощунствах и нарушениях закона о свободе совести. Заявления же эти, хоть и не удовлетворенные, показания бонч у прав делами СНК, приводили к дискредитации местных работников. Обозрев теперь все вины подсудимых, что и можно потребовать за это ужасное преступление, не подскажет ли считателю революционная совесть? Да, только расстрел, как Крыленко и потребовал. для Самарина и Кузнецова. Но пока возились с проклятой законностью, да выслушивали слишком длинные речи слишком многочисленных буржуазных адвокатов, неприводимые нам по техническим соображениям, стало известно, что отменена смертная казнь. Хоть тебе раз. Да не может быть, как так? Оказывается, Дзержинский распорядился по щека и без расстрелов, и на трибунала СНК распространил,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 Советская власть гордится. На это еще не обязывает нас считать, что вопрос об отмене расстрела разрешен раз навсегда. Во все времена советской власти. Очень пророчески. Вернут расстрел, вернут и весьма вскоре. Ведь еще какую вереницу надо ухлопать. Еще и самого Крыленко и многих классовых братьев его. Что ж, послушался трибунал. Приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу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 Лето 1918 года, но почему-то полтора года не сужденные, а может быть уже разок и сужденные, а теперь еще разок, поскольку целес... не... целесообразно. В то лето в Звенигородский монастырь явились совработники к игумену Ионе. Велели поворачивайся живей, выдать хранимые мощи преподобна Савы. Совработники при этом не только курили в храме, очевидно в алтаре, и уж конечно не снимали шапок. Но тот, который взял в руки череп Савы, стал в него плевать, подчеркиваю мимо святости. Были другие кощунства. Это и привело к Набату, народному мятежу и убийству кого-то из совработников. А остальные потом отперлись, что не кощунствовали, не плевали, и крыленке достаточно их заявления. Так вот теперь судили и этих совработников. Судили? Нет. Этих монахов.